584. Новая жизнь есть сотрудничество и радость о братстве. Не считайте, что мысли о братстве уже стары, они появляются вечно, как цветы ожидаемые. Устанет когда-то человечество. Так устанет, что возопиет о спасении, и будет такое спасение в братстве.